Михаил Загоскин Белое привидение Из цикла Вечера на Хапре Лет 7 тому назад, когда я носил ещё гусарский мундир, я был с моим полком в Италии. В сражении при Нове, где русские войска и их союзники разбили наголову французов, я находился с моим эскадроном при отряде, которым командовал любимец Суворова, генерал Милорадович. В ту самую минуту, как он повёл вперёд свою колонну, чтобы атаковать центр неприятельской армии, убило подомною ядром лошадь, и я получил такую сильную контузию, что несколько часов с ряду пролежал без памяти. После сражения меня отправили сначала в небольшой городок Акве, а потом перевезли в Турин, где я пролежал более двух недель в постели. Я довольно хорошо говорю по-итальянски, и мог изредка беседовать с моим хозяином, но несмотря на это умирал от скуки и тоски. Когда мне сделалось легче и я стал прохаживаться по моей комнате, то мне посоветовали лечиться за городом. Это было в конце августа месяца, жары стояли несносные, и я сам чувствовал, что свежий деревенский воздух необходим для восстановления моего здоровья. Австрийский комендант Отвел мне прекрасную квартиру в верстах в десяти от города на даче сеньора Леонардо Фразилини, богатого Туринского купца. Я послал туда передовым моего денщика с квартирным билетом, а сам на другой день ранёнько по утру отправился в наёмной карете и, остановясь на минуту полюбоваться великолепной площадью Святого Карла, выехал через предместье Борготи по за город. Я никогда не бывал в Южной Италии, но если в ней климат и природа лучше, чем в Пьемонте, так уж подлинно можно её назвать земным раем и цветником всей Европы. Трудно и живописцу дать нам ясное понятие об этой яркой зелени полей, усыпанных благовонными цветами, об этих тёмно-синих и в то же время прозрачных небесах Италии. Так мне нечего и говорить с вами об этом. Вы, дядюшка, бывали на Кавказе и в Крыму, следовательно, лучше другого поймете. С каким восторгом смотрел я на это безоблачное южное небо и цветущие окрестности города, усеянные рощами шелковичных деревьев. Мы, дети севера, воспитанные среди обширных полей и дремучих лесов нашей родины, привыкли с ребячество любить раздолье и простор. Так вы можете себе представить, как я обрадовался, когда выехал за город и мог свободно дышать этим животворным деревенским воздухом, напитанным ароматами цветов. Я не успел отъехать двух верст от заставы, как почувствовал в себе такую перемену, что готов был хоть сейчас на коня с саблей вон и в атаку. Мне было так легко, так весело. О! Без всякого сомнения противоположность необходима для нашего земного счастья. Если бы я не просидел несколько недель в тесной комнате, в которой как в аптеке всё пропахло лекарством, если бы мрачный и узкий переулок, в который никогда не заглядывало солнышко, не был единственным видом, к которому я любовался из моих окон, то вряд ли бы в жизни моей нашлось несколько часов с рядо совершенно не ни отравленного ничем благополучия. Миновав потешный дворец, называемый королевским виноградником, я выпрыгнул из кареты и пошёл пешком. Мой жадный взор оббегал свободно и унизанные загородными домами холмистые берега реки по и обширную равнину, которая оканчивалась к северу высокими пиемонтскими горами. Вблизи с правой стороны На Капуцинской горе возвышалась готическая церковь монастыря. Позади, ещё выше, сквозь тёмную зелень оливковых деревьев белели зубчатые стены Камальдульской пустыни. А прямо передо мной, вдали, прорезывая утренний туман, плавал как на облаках огромный купол Сиперги, сей знаменитой соперницы колоссального Петра и Павла в Риме. С каждым шагом вперёд горизонт расширялся, и я, очарованный живописными видами, которые следовали беспрерывно один за другим, не заметил, как прошёл верст 5 перед моей каретой. Она тащилась за мной шагом по большой дороге. "Эгей, сеньор офицере! Сеньор офицере!" закричал мой кучер. "Мале де то, проклятье!" "Сеньор офицеры!" Я обернулся. Карета стояла у самого въезда в тенистую аллею из пирамидальных тополей. В шагах в 200 от большой дороги она примыкала к густой каштановой роще. Я воротился и, продолжая идти пешком впереди моей кареты, в несколько минут достиг до рощи и потом прямой просекой вышел опять на открытое место. которого сельский и спокойный вид так мне понравился, что я остановился на минутку им полюбоваться. Представьте себе широкую долину, посреди которой змеилась излучистая речка, огибая в своём течении несколько высоких холмов, поросших сплошным кустарником. Она вливалась в светлое озеро с покатыми берегами, которые без всякого преувеличения Можно было назвать персидскими коврами, так они были испичрены бесчисленным множеством самых ярких и разнообразных цветов. Прямо против каштановой рощи, из которой я вышел, на самом берегу озера проглядывал сквозь померанцевых деревьев и густых кустов благовонная акация, одноэтажный дом с плоской крывлёй и красивым портиком. Гибкие виноградные лозы обвивались около колонн, которые поддерживали мраморный фронтон. И на всех окнах стояли фарфоровые вазы с цветами. Позади дома, во всю ширину двора, тянулся длинный флигель с широкими итальянскими окнами. Лицевой его фасад был обращён на двор, а противоположная сторона выходила в сад, который окружал с трёх сторон и дом, и все принадлежащие к дому строения. От самой каштановой рощи начинался обширный луг, по которому извивалась речка, впадающая в озеро. Пять-шесть крестьянских изб, разбросанных в живописном беспорядке, красивая мельница на ручье, несколько коров и резвых коз, рассыпанных по лугу, и миловидная девушка, которая, зачерпнув воды, несла её на тупоре в глиняном кувшине на своей голове. оживляли эту сельскую, исполненную прелести картину. Да это настоящая идиллия в лицах, кричал я, невольно посмотрев вокруг себя. Жаль только, что не достаёт пастуха и пастушки. А, -а, а, да вот и они, продолжал я, увидев под одним кустом молодого человека, который сидел на траве рядом с девушкой лет 16. Они оба были одеты просто, по-деревенскому, но отменно щеголевато. И если бы соломенная шляпка, в которой была девушка, попалась в Москву на Кузнецкий мост, так уверяю вас, она недолго бы залежалась в модном магазине. Молодой человек был не дурён с собою, а его подруга, о, такое миловидное, выразительное лицо, Такие чёрные пламенные глаза можно только встретить в одной Италии. Позвольте спросить, сказал я, подойдя к этим нежным губкам, которые о чём-то вполголоса ворковали меж собою. Ведь это дача синьора Фразелини. Девушка вскрикнула, ударилась бежать, и прежде чем я успела окончить мой вопрос, её и след простыл. Молодой человек также смутился, но отвечал очень вежливо. Точно так, синьор офицере. Это поместье принадлежит Леонардо Фразелине. Если угодно, я вас провожу до дому. Я пошёл вслед за ним по берегу речки, а карета поехала по дороге, которая шла прямо через луг на широкую плотину, устроенную повыше мельницы. Когда мы перешли через ручей по красивому китайскому мостику, я спросил молодого человека, не сын ли он помещика? Извините, синьор офицере, отвечал он. Я Карнелио Аничетти, родной его племянник. А красавица, с которой вы сидели под кустом, верно сестра ваша? Смуглые щёки Карнелио вспыхнули. Нет, сказала она трявисто. Это камериора моей тётки. Неужели? Она так хорошо одета, что я подумал, А как зовут эту прекрасную служаночку? Челистиною. Она очень мила. Карнельо посмотрел на меня пристально, и признаюсь, для моего самолюбия приятно было заметить, что этот инспекторский смотр не очень его успокоил. Да, сказала наконец. Это правда. Челистина мила, но она очень дика. И сверх того, извините, сеньор офицеры, терпеть не может иностранцев. Ну вот и дядешка идёт к нам на встречу, прибавил он, указывая на человека пожилых лет с приятной и почтенной наружностью. Хозяин принял и обласкал меня как родного, а жена его, сеньора Аурелия, долго не могла опомниться от удивления при виде варвара русского. который отпустил я исподьюжи на комплиментов на самом чистом тосканском наречии. В продолжении всего дня я не видел никого, кроме моих хозяев, их племянника, проворного слуги Убальдо и безобразной старухи, которую называли Петронелла. Под вечер, когда мы все сидели на дворе, появилась наконец Челестина. Она уселась мёрёхенько в одном углу на низенькой скамейке, И так занялась каким-то рукоделием, что я не мог даже полюбоваться ее черными глазами. Она ни разу не подняла их к верху. Разговаривая со мной, сеньора Аурелия сказала, между прочим, что она не знает, понравится ли мне приготовленная для меня комната. Вам надо бинпокой, говорила она, а ваша горница рядом с нашей спальнию. Мы встаем очень рано. И можем вас потревожить. О, что касается до меня, отвечал я, обо мне не хлопочите. Я боюсь только, чтоб не вас не беспокоить. Да нет ли в этом флигеле лишней комнаты? продолжал я, указывая на длинное строение с итальянскими окнами. В нём все комнаты свободны, сказал хозяин. Да он и выстроен для моих гостей. Но с некоторого времени тут синьор Фразелини остановился и взглянув значительно на жену свою, замолчал. С некоторого времени прервал я: "А что такое?" В нём никто не живёт. А для чего? Да как бы вам сказать, Ведь вы, господа военные, ничему не верите. В этом флигеле поселились нечистые духи. Я засмеялся. Смейтесь, сеньор офицеры, смейтесь. А это точно так же правда, как то, что я имею честь говорить с вами об этом. Месяца 2 тому назад Заметили, что во флигеле бывает по ночам какой-то странный шум и раздаются жалобные стоны. Но это бы ещё ничего. Почти каждую ночь часов в 12, иногда раньше, иногда позднее, по всему флигелю ходит высокое белое привидение с фонарём в руках. Я сам несколько раз видел вот из этой комнаты, как она прогуливается назад и вперед мимо всех окон. И вам ни разу не приходило в голову, прервал я, что это проказит какой-нибудь шалун? Как не приходить? Но тут есть одно обстоятельство, которое разрушает все мои догадки. Надобно на вам сказать, что комнаты в этом флигеле расположены точно так же, как кельи в монастыре. Во всю его длину устроен длинный коридор, из которого 10 дверми входят столько же особых комнат, отделённых одна от другой капитальными стенами. И чтоб перейти из одной комнаты в другую, Необходимо надо бы выйти прежде в коридор. Вы завтра можете во всём этом увериться сами. Теперь прошу вас растолковать мне, каким образом обыкновенный человек, а не дух или привидение, будет расхаживать во всю длину флигеля мимо окон. Не останавливаясь ни на минуту, идя ровным шагом, словом прогуливаясь свободно в зад и вперед, как по одной длинной галерее, в которой нет никаких перегородок. Тут кажется долго рассуждать нечего. Или между комнат есть прямое сообщение? Или никакие преграды для него не существуют, и он проходит сквозь капитальную стену точно так, как мы в растворённые двери. Никаких сообщений и дверей между комнат нет. В этом, повторяю ещё раз, вы сами можете завтра увериться. Следовательно, Этот ночной посетитель не проказник, не шалун, а просто или нечистый дух, или не отпятый мертвец, или, что всего вернее, какая-нибудь христианская душа, которая страдает в чистилище и нуждается в наших молитвах. Здесь все уверены, что это душа бедного Павла бывшего моего садовника который прошлой зимой удавился в этом флигеле сначала нас это очень тревожило но теперь мы уже привыкли впрочем до сих пор кроме племянника никто не вызывался переночевать в этом флигеле Правда, и ему это даром не прошло. Привидение точно так же, как и всегда, прогуливалось по комнатам, а он до того напугался, что всю ночь пролежал без памяти. В продолжении сего рассказа я заметил две вещи. Во-первых, то, что племянник хозяина вспыхнул, когда речь дошла до него. А во-вторых, что хотя синьор Фразелини и синьор Аурелио твёрдо были уверены, что в их влигеле поселились жители не нашего мира, но что несмотря на это, в одной из нами комнате, кроме меня, были ещё люди, которые не очень этому верили. Я сидел против большого зеркала. В нём отражалось всё, что было у меня за спиной. То есть и вся противоположная стена, и двери, подле которых стоял слуга Аубальда, и уголок, в котором сидела красавица Черистина. Раза два я подметил, что их взгляды встречались меж собою, и что следствием этой встречи была всегда какая-то значительная улыбка, которую разгадать было вовсе не трудно. Ну, подумал я, побьюсь об заклад что эта плутовка Челистина знает лучше своих господ, как мертвецы проходят сквозь капитальные стены. Поговорив ещё дня несколько времени об этом странном случае, я простился с моими хозяевами и отправился в мою комнату. От перемены места или от чего другого только мне вовсе не спалось. Из комнаты моей можно было видеть весь флигель Вот это к немного за полночь, одно окно во флигеле осветилось. Я вскочил с постели и точно видел своими глазами, что какое-то привидение в белом саване с фонарём в руках прошло раза три вдоль всего флигеля, мимо самых окон и не останавливаясь ни на одну минуту. Что это был обман, я не сомневался. Сто причины этого обмана были самые земные. И в этом я был также уверен. Но как это происходило и в чём состоялся оптический обман, вот уж этого я не мог никак постигнуть. Я думал, думал. И если привидение не напугало меня, то всё-таки по милости его я не мог заснуть во всю ночь. Не видя никакой пользы вертеться с боку на бок, я с первым светом встал с постели, оделся и пошёл гулять по саду. Утренняя заря начинала только заниматься. Все спали в доме, кроме вашего покорного слуги и какой-то рони пташечки, которая пропорхнула мимо меня в ту самую минуту, как я стал подходить к садовой стороне флигеля. Ага, подумал я. Вот что! Если бы в этих комнатах не поселились нечистые духи, так жили бы люди. Понимаю. Ну, господин Карнелио, порядком же вы морочите вашего дядюшку. Весь этот день провел я по-прежнему с моими дорогими хозяевами, думал о моей утренней встрече, о белом привидении, и, наконец, как будто бы попал на истинный путь. Мне оставалось увериться, справедливы ли мои догадки, и в то же время, не делая вреда никому. избавить, если можно, моего гостеприимного хозяина от этих ночных посещений. После ужина я заперся в свою комнату, и в часу в 12:00 ночи, обернувшись с головы до ног в белую простыню, прокрался потихоньку в сад и подошёл к флигелю. Представление уже началось. Хотя я зашёл не с той стороны, но отгадал это потому, что двери были отперты. И что на дворе полусонный сторож начал громким голосом творить молитву. Я потихоньку взобрался на лестницу и спрятался в тёмном углу в коридоре. Через минуту все догадки мои оправдались. Постойте же, господа артисты, сказал я про себя. Вас надобно так погнуть. чтоб вам и в голову не пришло играть в другой раз эту комедию. В коридоре стоял деревянный стул. Я взмастился на него, опустил вплоть до полу мою простыню и заохал таким нечеловеческим образом, что почти сам испугался. Вдруг из двух комнат выскочили два белых привидения. О, ужас! Точно такое же третье привидение. Только гораздо огромнее стоит перед ними неподвижно, испуская тяжкие могильные стоны. Кто ты? раздался трепещущий и весьма знакомый мне голос. Молитесь за меня, проговорил я протяжно. Я само убийца! Я грешник. Паоло. Батюшки мои, как бросились от меня эти два несчастных привидения. Они кубарем скатились с лестницы, растеряли свои белые мантии, и я вовсе не удивился, когда хозяин сказал мне на другой день, что слуга его Убальдо и племянник Корнелио за не могли обо ночью и лежат в постели. Я перешёл в афлигель, Прожил в нём приспокойно 2 месяца, и уверяю вас, дядюшка, что во всё это время белое привидение ни разу не приходило ко мне в гости. Ну, брат, молодец же ты, сказал Иван Алексеевич. Только воля твоя, я всё порядком в толк не возьму. Ты говоришь, что их было двое. Так что ж? А вот что, дядюшка, Они оба были одеты одинаковым образом и оба с потайными фонарями. Когда один из них, начав идти вдоль первой комнаты, доходил до стены, которая отделяла его от второго покоя, то в ту же минуту прятал огонь и ударив кулаком в стену, выбегал в коридор. Потом, войдя в третью комнату, прижимался к стене. Второе привидение, услышав сигнал, открывало свой фонарь И начинала идти мимо окон до самой стены третьего покоя, из которого продолжала эту прогулку опять первое привидение, и так далее до конца флигеля. Всё это было у них так улажено, что всякий подумал бы, что мимо окон прошла одна и та же фигура, и со двора решительно невозможно было заметить этого обмана. Но хитро придумано. Что и говорить, на свете много обмана.